Глава шестая. Повариха из Нью-Йорка. Термин «нулевой пациент» традиционно применяется в области инфекционных заболеваний. Этот термин предпочли пациенту номер один, потому что речь может идти о здоровом носителе. Судя по словосочетанию, это субъект, не имеющий никаких симптомов, но выступающий носителем болезнетворных возбудителей, которые он передает окружающим. Это не пациент в строгом смысле слова, в связи с чем также используется термин «указывающий случай». Историкам удается проследить в общих чертах путь прежних эпидемий. Так известно, что последняя эпидемия чумы во Франции распространилась с корабля «Гран-Сент-Антуан», следовавшего из Сирии и бросившего якорь в Марселе 25 мая 1720 года но найти нулевого пациента не представляется возможным. В настоящее время, благодаря средствам связи и точности генетических анализов вирусов и бактерий, можно выявить первый случай новых заболеваний, а также локальных вспышек уже известных болезней. В течение долгого времени понятие «здорового носителя» не вводилось поскольку микробиологические исследования велись на материале больных людей. Понадобилось длительное время для принятия мысли о том, что можно быть носителем возбудителя заболевания и при этом не болеть. Такой образ мыслей до сих пор преобладает в онкологии. Немногие признают, что можно быть носителем раковых клеток и при этом никогда не заболеть раком. Первым бессимптомным носителем, зарегистрированным в качестве нулевого пациента локальной вспышки, стала повариха ирландского происхождения, чья слава вышла далеко за пределы ее родного острова. В конце XIX века жизнь бедняка в Ирландии была не сладкой. Мэри Малон знала об этом не понаслышке. В 1884 году ей было 15 лет и тот год, подобно предыдущему, не сулил никаких перемен к лучшему. Ее густые волосы закрывали большую часть лица, которое могло бы показаться милопухленьким, если бы на нем не лежала печать решимости. Рост и телосложение указывали на то, что в будущем она, вероятно, очень располнеет. Но лишение детства позволили развиться только опорно-двигательному аппарату, Пока и жира запаздывали, оставалось рисовать воображение, в каких местах они могли появиться, и не без труда пытаться представить прелестные пышные формы. В воспоминаниях Мэри не было ничего, кроме тяжелого труда. Будучи маленькой девочкой, она стирала грязное белье, таскала тюки, чистила картошку, опорожняла ночные горшки. Ее крепкое здоровье и непоколебимый моральный дух давали ей преимущество над товарищами по нищете, но это, тем не менее, не мешало думать о том, что ее жизнь могла бы сложиться гораздо лучше. Вынашивая планы о том, чтобы вырваться из полосы неудач, которые преследовали ее с рождения, она в конце концов убедила себя в необходимости покинуть родной Кукстаун. Нужно не только уехать из Ирландии, но и, что было сложнее, оставить близких. Ну и пусть в другом месте наверняка будет лучше, а для ирландца того времени этим новым местом была только Америка или Эльдорадо, если верить слухам, доходившим из-за океана. И вот она решилась отправиться в путь, не оглядываясь назад. Но когда она добралась до берегов Америки, Жизнь легче не стала. На путешествие она истратила все свои сбережения. Работа с почасовой оплатой, долгие ожидания под холодным навесом, ночи в приютах, где лежали в повалку нищие больные. Холера и брюшной тиф свирепствовали еще сильнее, чем в ее бедной Ирландии. «Какое странное, Эльдорадо», — думала Мэри, — Которое понятия не имело, что людские скопления в городах благоприятствуют болезням. В маленьком Кукстауне заразы было мало, а Нью-Йорк огромен. Ее нищета по ту сторону Атлантики странным образом походила на ее прежнее положение. Однако ни моральный дух мэри, ни здоровье не пострадали от путешествия. На самом рубеже веков, как раз в 1900 году, Тучи рассеялись. Мэри получила на постоянной основе место поварихи в богатой семье, жившей в Нью-Йорке. В городе было много богатых, и они умели ценить кулинарные таланты молодых ирландок. Но и тут Мэри не повезло. Через две недели ее хозяева заболели брюшным тифом. Она сразу же устроилась в еще более обеспеченную семью на Манхэттене где получала хорошее жалование и жила в красивой пристройке для слуг. Менее чем через полгода Костелянша заболела тифом и умерла в больнице, успев заразить всю семью. «Деньги не защищают от микробов», – подумала Мэри и незамедлительно нашла новое место у одного адвоката. На него произвели впечатление рекомендательные письма ее бывших хозяев, которые Мэри бережно хранила но Тиф снова нанес удар. Из восьми членов семьи семеро заболели, а восьмой скончался. Мэри стала думать, что весь Нью-Йорк заражен и благословила родителей, подаривших ей железное здоровье. В 1906 году она, как ей казалось, нашла идеальное место в большой резиденции Лонг-Айленда. Наиболее состоятельные люди охотно приезжали отдохнуть в этом прекрасном месте. Оно славилось тем, что будто уберегало от миазмов и тифа. Но через две недели 10 членов семьи были госпитализированы. Мэри уже не знала, благодарить ли небеса за то, что они берегли ее от болезни, или проклинать за то, что болезнь регулярно поражает тех, кто платит ей деньги. Но за каждой неудачей Мэри следовал профессиональный успех, который превосходил предыдущий, и это позволяло ей бойко подниматься по социальной лестнице. Ее взял на работу богатейший банкир Уоррен. Когда он решил провести лето в Ойстер-Бэй, в самом богатом районе Лонг-Айленда, Мэри под предлогом чистоты здешнего воздуха не стала говорить о Тифе, и покорно осталась на своем месте прислуги среди чемоданов. И вот, к концу лета 1906 года, половина семейства Ворон заболела. В Бей такого никогда не бывало. Определенно, доллары не обеспечивали защиту от болезни. Новые места, куда Мэри устраивалась поварихой, и новые случаи Тифа сменяли друг друга в прежнем ритме, и ни у кого не возникало ни малейшего подозрения. Мэри была сильной и честной женщиной, которую не могли затронуть ни болезнь, ни проклятие. В начале зимы 1906 года ее новые хозяева и новые жертвы, более осведомленные, чем их предшественники, попросили эпидемиолога провести расследование. Джордж Сопер, так его звали, без труда добрался до Мэри. Он обнаружил, что от нее напрямую заразились 22 человека, двое из которых скончались, а в результате спровоцированных ею вспышек заболели сотни. Он вызвал Мэри, чтобы сделать анализы кала и мочи но она возразила, что с ее калом и мочой все так же хорошо, как и с ней самой. Тогда к ней отправили врача-женщину в надежде добиться большей сговорчивости, но дело обернулось еще хуже. «Мы непременно должны вас осмотреть. Но почему все эти эпидемисты хотят меня замучить? Потому что у вас наверняка брюшной тиф. Ах, поверьте мне, я не болею этой проклятой болезнью». «Уж я-то хорошо ее знаю, я видела кучу больных. Именно поэтому вам необходимо сдать анализы». «Бесполезно. Чтобы ее заставить, пришлось привлечь полицию. Полицейские, на которых произвела впечатление ее горячность, сделали свое дело, не зная, что ни один закон не оправдывал подобное вмешательство». Мэри была изолирована в клинике острова норт Бротер. Несколько журналистов прониклись ее историей и вызвали симпатию общественности к этой сильной от природы 40-летней женщине, которая сопротивлялась медицине и была насильно отправлена на карантин. Все тесты на наличие палочковидных бактерий, которые проводились в больнице, регулярно показывали положительные результаты. И все же, допускалось ли в стране права и свободы, Так долго держать в заточении человека, не нарушившего ни один закон. Спустя три года Мэри, ставшая национальной знаменитостью, была наконец освобождена при выполнении трех условий: никогда не браться за работу, связанную с обработкой продуктов питания, предназначенных для других людей, регулярно проходить медицинский осмотр и сдавать анализы соблюдать правила гигиены, чтобы не заразить окружающих. Итак, 19 февраля 1910 года она покинула клинику с некоторой торжественностью, пообещав выполнять условия. В последующие пять лет никто больше не слышал о тифозной Мэри. Вероятно, это новое имя натолкнуло нашу легендарную Мэри на мысль. В 1915 году в роддоме Манхэттена произошла вспышка брюшного тифа, которым заболели 25 медсестер. Две из них скончались. За 20 лет эпидемиологические расследования шагнули далеко вперед и вскоре обнаружили нулевого пациента. И вновь им оказалось недавно принятая на работу повариха, некая Мэри Браун. Быстро выяснилось, что Браун Это новая фамилия Мэри Малон, тифозный Мэри. Новое имя она взяла, чтобы продолжать работать поварихой. Стараясь исполнить обязательства, Мэри честно пробовала другие профессии, но ее руки были созданы для того, чтобы месить тесто и готовить соусы, а не стирать белье и выполнять другую работу, слишком напоминавшую детство в Ирландии. Выяснилось также, что после освобождения она заразила как минимум 30 человек. В марте 1915 года она была задержана и отправлена на карантин в прежнюю больницу. Это был пожизненный приговор, несмотря на то, что закона в отношении бессимптомных носителей по-прежнему не было. Если с физиологической точки зрения тяжелее быть больным, то с юридической здоровым. Возможно, именно так думала Мэри, не будучи в состоянии это сформулировать. Никто не оспаривал пожизненный приговор. Американцы панически боятся микробов и испытывают священный ужас перед ложью. Женщину регулярно навещали журналисты, остерегаясь все же подходить слишком близко. Джордж Сопер намеревался рассказать ее историю в книге. Мэри категорически от всего отказалась. Лишившись славы и возможности эпатировать окружающих, она согласилась выполнять некоторые обязанности технического работника в лаборатории клиники при соблюдении жестких требований. Вероятно, из-за сильной полноты и сытных соусов, которые она облизывала с пальцев, у нее начались проблемы с сердцем и сосудами. В 1932 году в результате инсульта ее парализовало до конца жизни. Она умерла через 6 лет, в возрасте 69 лет. В ее бездыханном теле были обнаружены многочисленные гнойные пузырьки. Возбудители брюшного тифа, будучи все еще живыми в желчном пузыре, оставались активными в течение нескольких последующих дней. Мэри Малон и Мэри Браун исчезли, и только тифозная Мэри осталась в истории. Чемпионка мира по карантину всех категорий, первая пациентка нескольких эпидемий брюшного тифа, самая знаменитая и самая здоровая из бессимптомных носителей.